Латино-Константинопольская империя. Чтобы государственное образование, порожденное четвертым крестовым походом, оказалось хоть сколь-нибудь устойчивым, новой империи нужно было сильное правительство и прочно централизованный аппарат. А в типично феодальном государстве, образованном латинянами, император был лишь всего первым бароном. Его власть, распространявшейся на большие территории, в политическом отношении была ничтожной. Болдуин тотчас же по вошествии на престол был вынужден объявить войну своему непокорному вассалу, королю Фессалоники. И хотя их и удалось примирить, между ними никогда не устанавливалось прочного согласия. Генрих Фландерский, наследник Болдуина, столкнулся с теми же трудностями. И хотя ему удалось при помощи своей энергии и ловкости подчинить Фессалонику своей власти, 1209, и заставить византийских феодалов признать на съезде в Равеннике, 1210, его суверенитет, тем не менее фингские герцоги, ахейские короли очень скоро потеряли интерес к делам империи и сделались почти независимыми от нее. Латинская империя не могла многого ждать от Венеции, которая была поглощена своими собственными интересами и ревниво охраняла свои привилегии. Союз с побежденными греками был невозможен. Несмотря на старания некоторых латинских правителей Монферрата в Весолонике, Виллардуэнов в Ахейе, пытавшихся бороться с ненавистью населения к завоевателям и сгладить воспоминания об их группости, греческий народ в целом сохранял враждебное отношение к иностранцам и страстно ожидал избавителя, откуда бы он не явился, из Эпира или Никеи. Наконец, В несомненной опасности со стороны греков прибавилась возможная опасность со стороны болгар. Латиняне совершили промах, отвергнув союз, который им предлагал царь Иоанница 1197-1207. Таким образом, вместо того, чтобы заручиться поддержкой болгар в борьбе против византийцев, создали себе из них непримиримых врагов. После этого болгары объединились с греческими государями Никеи против латинской империи и ожесточенно старались ее уничтожить. Все же первый момент разрухи, последовавший за захватом Константинополя, казалось, что латиняне торжествовали повсюду. Фессалия, Центральная Греция, Пелопенес были завоеваны в несколько недель, не сумев оказать серьезного сопротивления. В Малой Азии Генрих Фландерский разбил греков при Киеве. Пимманионе и власть молодого Федора Лоскаря, сохранившего от своих владений только пруссу, казалось, склонилась гибель когда ее спасло вторжение болгар во Фраки. Царь Иоанница действительно напал на Латинскую империю, и восставшие византийские подданные радостно принимали его повсюду. Император Болдуин и Дождан Доло со слабыми войсками отважно выступили против врагов, В долинах Адрианополя армия латинян подверглась кровавому разгрому 1205-й, а Болдуин исчез без вести. В продолжении двух лет болгарский государь опустошал Македонию, стремясь отомстить за поражение, которое некогда нанес его народу Василий II и называя себя в противоположность болгаробойцу Роме Бейтсом Ромео Ктен. К счастью, латинян, он погиб насильственной смертью во время осады Фессалоники, 1207. Федор Ласкарь воспользовался его смертью для того, чтобы восстановить и укрепить свою власть. Однако во время правления Генриха Фландерского, брата и наследника Болдуина, 1205-1216, несомненно лучшего государя, какой когда-либо был в латино-константинопольской империи, можно было думать, что государство, родившееся из крестового похода, окажется жизнеспособным. По смерти Иваницы Генрих заключил мир с Болгарией, освободив таким образом империю от серьезной заботы. Ему удалось кое-как восстановить единство между латинянами и вновь обрести императорскую власть над своими крупными вассалами. Он даже сумел добиться покорности и симпатии от своих греческих подданных. Одновременно, опираясь на трапезунских комнинов, он предпринял наступление в Азии. Первая экспедиция 1206 года отдала в его руки часть Вифилии. В 1212 он действовал еще энергичнее, разбив при Лупарке Ласкаря и обязав его уступить часть Мизии и Вифинии. Однако Генрих умер слишком рано, 1216, для того, чтобы суметь основать империю. Отныне у византийцев и болгарх, Руки оказались свободными. Государство, основанное крестоносцами, клонилось к жалкой гибели под властью слабых государей.